«Летучая рыбка». «Хлоп-хлоп-хлоп!» Это летел ворон. Увидев его, мама Му ужасно обрадовалась и закричала. «Привет, ворон! Как хорошо, что ты прилетел!» «Хлоп!» Ворон приземлился прямо перед мамой Му. «Привет, мама Му!» Быстро сказал ворон. «Как дела?» «Ты знаешь, я получила диплом, когда в пятницу была в бассейне!» Сказала она. «Нет!» Кратко ответил ворон. «Закрой глаза!» – сказала мамаму «Зачем?» «Ну, ворон, ну закрой глаза!» Ворон чуть-чуть прикрыл глаза. «Пожалуйста!» – сказал он. «Нет, ворон!» – сказала корова. «Ты подглядываешь! Прикрой глаза крыльями!» «Вообще-то сегодня у меня куча дел!» – сказал ворон. И «Я не успею! Эх, так и быть закрою!» Он закрыл глаза крыльями. Мама Му стала считать. Раз! «Два, три...» Ворон не убирал крыльев. «Ну, смотри же!» Закричала Мамаму. Ворон посмотрел и увидел изящную коробочку. «Ну и что? Обыкновенная коробка!» «Открой ее!» Сказала Мамаму. «Там что-то есть!» Ворон открыл коробочку и увидел красивый тонкий лист бумаги. «Ну, простая бумажка!» «Да вынь же ее!» Сказала Мамаму. Ворон развернул бумагу. Это был диплом за достижение в плавании. Мама Му была очень довольна. «Золотая рыбка!» – сказала она. «Золотая рыбка?» – переспросил ворон. «Да, диплом. Я получила его в плавательном бассейне. За то, что могу проплыть 25 метров и нырнуть с бортика. Там, где глубоко». Ворон так и сел. Он отвернулся и долго молчал. «Там, где глубоко», — сказал он и тихо вздохнул. «Ты не рад, что мне вручили диплом?» — спросила корова. «Там, где глубоко», — сказал он снова и печально посмотрел прямо перед собой. «Но ворон!» Ворон сел на изгородь напротив неё. «Ты мне скажи, коровам выдают дипломы за все, что угодно там в бассейне Сан-Двикена?» крикнул он. «Ты сердишься, ворон?» «Я могу летать!» – тихо сказал он. «Тут мама Мо поняла, в чем дело. Но я не знаю, бывают ли дипломы для тех, кто умеет летать?» – сказала она. «Вот если ты проплывешь 25 метров...» Ворон заткнул уши крыльями. «Я промокну! Я не умею плавать! Я не хочу плавать! Вороны вообще не плавают! Мне никогда не дадут диплом золотую рыбку!» Мама Му задумалась. «Подожди меня здесь!» – сказала она. «Я схожу к телефонной будке и позвоню. Я мигом, только не улетай!» «Иди!» – сказал ворон. «У меня крылья стали тяжелыми! Я в любом случае не могу летать! Я останусь здесь!» «Алло, Мамаму, неужели это ты?» – спросила Лина. «Алло, Лина», – сказала Мамаму, – «мне нужна твоя помощь». «В чем дело?» – спросила Лина. «Ворон расстроился из-за моей золотой рыбки. Ему грустно, потому что он не может получить такой диплом». Лина сразу все поняла. «Но он, конечно, может пролететь 25 метров», – сказала она и спрыгнуть с крыши коровника. «Что ты такое говоришь?» – сказала мамаму. «Я возьму свою рыбку, пририсую там крылышки и накрашу золотой краской. Тогда получится диплом, который мы можем назвать «летучая рыбка». «Прекрасная мысль!» – сказала мамаму И тут же подумала кое о чем. «Но тогда у тебя не останется золотой рыбки». «А я получу еще одну!» – сказала Лина. «Какая же ты хорошая!» «Я спрячу ее в пакет!» – сказала Лина. «Пусть он прилетит сюда и заберет пакет!» «Он ужасно обрадуется! Пока, Лина! Пока, Мамаму!» Ворон даже не поднял головы, когда вернулась Мамаму. Он неподвижно, с несчастным видом лежал на сене. Она сказала, что он должен полететь к Лине и принести сюда один пакет. Но ворон только покачал головой. «Ну, ворон!» – сказала мама Му. «Слетай к Лине!» Он снова покачал головой. Глаза у него были закрыты. «Да нет, зачем мне это?» «Ну, пожалуйста, в пакете будет лежать коробочка». «А в ней что?» «Потом сам увидишь». «В коробках лежат только дипломы заплавания. Не хочу! Лети сама!» «Это будет секрет!» – сказала корова. «Сюрприз для тебя!» Ворон приоткрыл один глаз. «Для меня?» – он слегка потянулся. «Хорошо, я полечу!» Хлоп-хлоп-хлоп! Ворон улетел. Крылья его едва шевелились. Последнее, что услышала мама Мамаму, был тяжелый вздох». Вернулся он не скоро. Хлоп-хлоп-хлоп. Он нес пакет. Летел медленно и все время вздыхал. И как же он удивился, когда долетел. му у ура На пастбище собрались все коровы. Они мычали и стучали копытами. Шум был ужасный. А мама Му бегала между ними, как маленький теленок. Она крикнула ему, когда он был еще далеко. «Эй, ворон, как хорошо, что ты прилетел!» «Шлеп!» Ворон приземлился рядом с ней. «В чем дело?» – спросил он и уставился на коров. «Что они тут делают? Почему топают?» «Они тебе аплодируют, ворон!» – сказала мама Му. «Мне?» – удивился ворон. «Я полетел домой!» «Полетишь, полетишь, но только не домой!» «Сказала Мамаму, ты полетишь, чтобы завоевать диплом!» Ворон наклонил голову и стал смотреть в землю. Это он передразнивал Мамаму. «Ты полетишь, чтобы завоевать диплом!» Повторил он. Потом закричал. «Ты знаешь, что я не умею плавать?» «Зато ты умеешь летать!» Сказала Мамаму, очень с собой довольная. «Ты получишь диплом за умение летать!» «Я созвала всех коров, они посмотрят, можешь ли ты летать!» Ворон впился взглядом в маму-му. «Могу ли я летать? Летать?» – изумленно спросил он. «И за это получишь диплом», – сказала мама-му. «А что, есть такой?» «Да, он называется летучая рыбка, но его надо заслужить!» Ворон опять наклонил голову и уткнулся в землю. «Его надо заслужить!» – тихо повторил он. А «Ладно, я все понял. Тебе надо пролететь 25 пять метров и спрыгнуть с крыши коровника». Ворон не поверил своим ушам. Он посмотрел на корову. «Что-что? И я получу летучую рыбу?» «Да!» – сказала мама Му. Ворон распрямился. «Настоящий диплом?» «Да!» — сказала мама Му. Ворон выпятил грудь. «Золотой?» «Да, золотой!» Ворон встал на цыпочки и посмотрел на всех коров, которые мычали и топали ногами. «И все эти коровы пришли сюда только для того, чтобы посмотреть, как я летаю?» -у -у, «Коровы мычали и топали!» Пеструшка даже свистнула. Теперь ворон был готов на все. Он взобрался на камень, чтобы все его видели. «Дамы и дамы!» – закричал он. Он поднес крылья к клюву и изобразил звук фанфар. та та та та та Сейчас вы все увидите, как я летаю!» «Та-та-та-та-та-та-там!» та готовы му прокричали коровы. И ворон взвелся в воздух. Он летал над пастбищем на огромной высоте. Ветер шумел у него в ушах, а коровы стояли внизу и вытягивали шеи. «Сейчас они увидят, чего никогда в своей жизни не видели!» – крикнул ворон сам себе. «Покажи себя, ворон! Пролетел 10 метров, пролетел 20, 30, 40 метров! Как легко!» «Пролетел пятьдесят, шестьдесят, а теперь 70 и 80 это пустяки!» «А это вы видели?» Он остановился в воздухе, «поворачиваясь на спину!» «Это мне расплюнуть!» Ворон действительно лежал на спине, подложив крылья под голову и спокойно лежал в воздухе, вытянув ноги. «Теперь вот так!» – сказал он и возобновил полет. «Сейчас приземлюсь на крышу коровника». «Раз!» Коровы стояли на пастбище и с изумлением смотрели на ворона. Они знали, что ему нужно было спрыгнуть с крыши, и ничего больше. Он тут же получил бы свой диплом. «Готовый!» – крикнул ворон. «Теперь смотрите!» Он сложил крылья и нырнул, как серая стрела, несясь к земле. Э -э эй кричал он сейчас сейчас сейчас я получу диплом но я прыгаю не из-за него нет нет вот смотрите он опять взлетел выше выше выше коровы его уже не видели прекрасно ворон прекрасно кричал он смотрите как я полечу вниз и серая стрела устремилась вниз с бешеной скоростью. Ниже, ниже, ниже, прямо к коровам. Они даже присели и закрыли глаза, испугавшись, что им на голову свалится ворон. Но такого не случилось. Он пролетел так низко, что коровьи челки распушились от ветра. «Эй-эй!» -э закричал он. Потом перевернулся в воздухе, «Вот это вы от меня не ожидали!» – крикнул он коровам. «А теперь... сейчас я полечу задом наперед!» Это был самый замечательный трюк. Он затормозил в воздухе. «И вот...» «Эгэ-гэй!» – крикнул он. Он не слышал одобрения коров, но все-таки поклонился им в знак благодарности. Потом он полетел на одном крыле. И после всего этого приземлился прямо среди коров, как ни в чем не бывало. Сияло солнце, пели птички. Ворон возвышался на камне. А коровы стояли двумя шеренгами и хлопали копытами. Мама Му вышла в центр. Она вынула диплом летучая рыбка. Рыбка так и сверкала на солнце. Мама Му остановилась перед вороном откашлялась и сказала, «А теперь позвольте мне вручить ворону диплом «Летучая рыбка».» И она изобразила фанфары та та та та та, -та, -та. И ворон получил свой диплом. «Ура!» Все коровы хлопали копытами и мычали изо всех коровьих сил. Пеструшка свистнула. «Вот так!» – сказал ворон. «А теперь успокойтесь!» «Конечно, это было хорошо, но довольно! Обыкновенный маленький полет!» Вскоре коровы ушли. На пастбище остались Мамаму и Ворон. Ворон рассматривал свою летучую рыбку. «Никогда раньше у меня не было ничего подобного!» – сказал он. «Коровы считают, что ты был великолепен!» – сказала Мамаму. Ворон посмотрел им вслед – Да, я, Ворон, хоть куда, сказал он. Послушай, хорошо, что ты получил этот диплом, а вот я завтра пойду опять в бассейн. Как завтра, спросил Ворон. Разве не в пятницу? Завтра и есть пятница. Нет, мама Му, сегодня понедельник, а завтра вторник. Нет, завтра пятница, так сказала Лина. Но ведь она сказала это в четверг сказал Ворон. Конечно, завтра пятница, так она сказала. Ты не понимаешь, как считаю дни недели. Не всегда завтра значит пятница. Как это не всегда? спросила корова. Я объясню тебе, как надо считать дни недели. Объяснишь? спросила мамаму. Мама Очень хорошо. «Сегодня вторник будет завтра», – сказал ворон. «А завтра среда будет завтра. А в среду...» «Ой, знаешь, ворон», – сказала мама-му, мама – «я ничего не понимаю». «Вот именно!» «Это я всегда и говорю. Коровы ничего никогда не понимают. А сегодня я спешу. Я уже говорил, мне пора домой. Все, пока!» «Хлоп-хлоп-хлоп!» И ворон улетел с бешеной скоростью. «Пока-пока, ворон!» – сказала Мама Му, но он ничего не слышал. Он был уже далеко, в своем вороньев лесу. Мама Му вздохнула и стала жевать травинки. «Но во всяком случае он обрадовался летучей рыбке!» – сказала она. «Я это заметила!»